Глава 25. «Проходите, Арина». Максим лично встречает меня в холле и приводит в свой кабинет. «Чай, кофе?» «Пожалуй, чай. Я сажусь в удобное кресло». «Алина, сделайте нам чай, пожалуйста», — говорит Макс в коммутатор. Он усаживается напротив меня и выжидающе смотрит. «Может, уже скажете, что за важное такое дело у вас ко мне?» — спрашиваю я. «Так, значит, вы разводитесь с Павлом?» — отвечает он вопросом на вопрос. «Развожусь», — киваю я. «И отсудили у него половину бизнеса?» «Нет, он сам на меня переписал», — говорю я. Заходит секретарша и ставит на столик под нос с чаем и печеньем. И я удивленно провожаю девушку взглядом. Одета в строгий брючный костюм, на голове обычный конский хвост почти без косметики. Все секретарши Павла были полной противоположностью. «Что?» — замечает мой взгляд Макс. «Она хороший специалист». «Или вам невеста запрещает?» Не удерживаясь я от ехидного замечания. «Альбина здесь ни при чем, коротко говорит Макс. «Угу», — борчу я. «Я ещё не решила, рассказывать ли Максу правду про его невесту, поэтому пока прикусываю язык». «А остальные гостиницы?» Макс снова возвращается к своим расспросам. «Они на вашего мужа оформлены?» «Нет, на его сестру и мать. Меня уже начинает напрягать его бесцеремонное любопытство» так если вы разводитесь, он может потребовать раздел имущества, и вам придется отдать половину», — замечает он. «Не думаю, что он пойдет на это», — говорю я. «У меня есть на него компромат. Я не скажу, какой. И не просите». «Хм...» — Макс потирает подбородок и задумывается. «Теперь ваша очередь. Я уже теряю терпение. Что происходит? Откуда такой интерес к моему скромному бизнесу?» «Видите ли...» — осторожно говорит Максим. «Ваш муж был неосторожен и задолжал крупную сумму серьезному человеку». «О, нет!» – вырывается у меня. «Впрочем, это уже не мое дело. Пусть продает своя гостиница и рассчитывается. Я при чем? «Боюсь, Константин Костров не простит такого». В приватной беседе он поделился, что собирается присвоить себе все гостиницы вашего мужа. «Но как же? Это ведь мои гостиницы теперь!» – растерянно говорю я – «Неужели он сможет их отобрать?» «Сможет», — кивает Максим. «Мы знакомы. Я поговорю с ним. Он честный человек. Я вспоминаю о том, что мне рассказывал про Кострова Павел. Ну, почти. Если честно, Арина, — хмурится Макс, — это выглядит, как тщательно продуманный фарс. Как только запахло жареным, ваш муж переписывает на вас гостиницы и разводится с вами». Обида обжигает горло. Я смотрю на Максима и не знаю, что сказать. «Вы что? Вы думаете, я с Павлом заодно? Вы думаете, мы придумали эту схему, чтобы уберечь бизнес?» Выдавливаю я из себя и понимаю, что именно так это и выглядит. Я могу понять, почему Константин и Максим так подумали. Нет смысла сейчас бить себя пяткой в грудь и вставать в позу. Я делаю глоток чая и беру себя в руки. Как я могу доказать обратное, спрашивай спокойно. Из-за чего вы разводитесь? Причина банальна. Муж мне изменил, пожимаю я плечами. А еще назвал старухой. Но ведь вы и сами не прочь загулять с молодым фитнес-тренером. Макс смотрит мне в глаза, и я вижу в них горечь. Все не так было, говорю я. Я сейчас объясню. Я рассказываю нашу сыркой аферу, И в процессе изложения замечаю, как глаза Макса все выше и выше лезут на лоб. Вот, заканчиваю я. Ира может подтвердить. Парень, который играл колдуна, тоже может подтвердить. И цыганка. Все они были нанятыми актерами, чтобы сбить с толку моего мужа. Артем тоже может подтвердить, что ему была выплачена крупная сумма, чтобы он сыграл роль моего любовника. Даже Илона может подтвердить, что я просила ее об услуге. Зачем бы мне все это делать было? Ну и ну, только качает головой Макс. Да вы затейница, Арина. С вами опасно ссориться. А вы бы что сделали, спрашиваю я, стараясь остаться максимально спокойной. Если бы человек, с которым вы прожили почти двадцать лет, мало того изменил с молодухой, так еще и грязью облил, а вдобавок решил оставить без всего. Понятно, кивает Макс. Ладно, сейчас я договорюсь о встрече с Константином. Попробуем убедить его вас не разорять. Он, конечно, своеобразный тип, но не гнилой. Макс встает и выходит в маленькую незаметную дверцу в углу кабинета. Наверное, у него там что-то типа комнаты отдыха. Я вытираю объюбку вспотевшей ладони. Сейчас моя дальнейшая жизнь зависит от того, поверит ли мне Костров. Я очень рискую снова стать нищей, так и не испробовав сладость богатства. Вдруг дверь распахивается и залетает Альбина собственной персоной. «Ты?» — восклицает она ну и хамка, даже не здоровается. — И тебе здравствуй, — холодно отвечаю я, желая напомнить невеже правила хорошего тона. — А где Макс? Она оглядывает кабинет. — Вышел? — пожимаю я плечами. — Слушай, она смотрит на меня злобно. Я не знаю, кто ты такая и что тебе нужно от моего жениха, но предупреждаю. — А то что? — прерываю я ее. — Кто ты такая, чтобы мне указывать? Мне противно даже находиться рядом с ней. Хочется вымыть руки с антибактериальным мылом. Хотя нет, помыться полностью и кабинет проветрить. «Я жду ребенка от Макса, и мы скоро поженимся», заявляет она, подбоченясь. «От Макса ли?» — усмехаюсь я. «А может, от Павла?» «Что? Откуда ты знаешь?» — бледнеет подстилка. «От верблюда», — передразниваю я ее. «Я его жена, и весь персонал гостиницы знает, с кем их бывший хозяин кувыркался. Сама жениху расскажешь, или я?» Вся спесь мигом слетает с девки. Она аккуратно присаживается на краешек кресла. Заглядывает мне в глаза, только что хвостом не метёт. «Послушай, я тебе денег дам, много денег», — говорит она заискивающе. «Только не говори Максу про Пашу». «Так-так», — раздается голос Макса, не суливший Альбине ничего хорошего.